Памятник Константину Циолковскому. Где установлен? Город Калуга, площадь мира. Когда установлен? 1957 год. Высота памятника — 18 метров. Создатели памятника — скульптор Файдыш Крандиевский, архитекторы — барщ, колчин. В момент открытия памятника ракета была деревянной, выкрашенной серебряной краской. И только в 1959 году была изготовлена ракета из нержавеющей стали, заменившая временную деревянную модель. Константин Эдуардович Сиолковский был выдающимся русским ученым, изобретателем и мыслителем. Это один из основоположников теоретической космонавтики. Его работы заложили фундамент для развития ракетной техники и освоения космоса. Памятник Циолковскому на площади мира в Калуге был установлен в 1957 году в ознаменование столетия со дня рождения ученого». Место для памятника было выбрано не случайно. В 1930-х годах Циолковский жил рядом и часто приходил в сквер гулять и работать. Скульптурная группа состоит из ростовой фигуры самого ученого и ракеты, отлитой по чертежам Циолковского. Циолковский провел в Калуге и близлежащем Боровске большую часть своей жизни, почти 55 лет. Поэтому неудивительно, что здесь установлено несколько памятников великому учёному-самоучке. Памятник на площади мира сами калужане называют «Циолковский с ракетой», и он служит неофициальным символом города. Помимо этого, в саду на территории музея Цалковского установлен памятник работы скульптора Ласточкина. Он изображает ученого сидящим в кресле. Забавный памятник «Циолковский велосипедист» — это выполненная в полный рост бронзовая фигура Цалковского с велосипедом. Памятник этот отражает известный факт. Ученый был страстным любителем велопрогулок и много катался на велосипеде. Самый же неоднозначный памятник под названием «Встреча Цалковского и Королева». Во-первых, факт самой этой встречи не считается доказанным. Во-вторых, Даже если она и имела место, скульптор изобразил эту встречу не как беседу старика Циолковского с увлеченным идеями воздухоплавания 23-летним юношей, а скорее как символическую встречу через десятилетия Цалковского с 63-летним главным конструктором. Удивительный памятник Цалковскому установлен в Боровске. Здесь ученый изображен в простой одежде и валенках, сидящим на пеньке, но взгляд его при этом устремлен в небо. За спиной Циолковского размещена стелла с изображением взлетающей ракеты. уменьшенной копии памятника покорителям космоса на ВДНХ. Памятник этот идеально иллюстрирует слова самого ученого, приведенные тут же на табличке. Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели.